Глава 39. Фиби. Вторник, 21 июля. Челси лукавила. Стены этой комнаты все же пропускают звук. Я кое-что слышу. Настойчивый стук, одиночный хлопок, словно взорвалась последняя ракета в фейерверке, а следом протяжный крик. Затем наступает тишина, и тянется Тянется целую вечность. Наконец звучат шаги. Мое сердце замирает. Я молю, чтобы за дверью оказались полицейские. Но даже Челси меня устроит. Если бы она хотела тебя убить, ты была бы уже мертва. Напоминаю себе я. Похоже, не повезло другой девушке. Той, что кричала. Наихудший сценарий. Джейк что-то сделал с Челси, а теперь идет за мной. Ручку кто-то дергает, дверь сотрясает удар. «Это не Челси», — с ужасом понимаю я. Затем слышу скрежет металла о металл, дверь распахивается, и в комнату влетает Купер. Я рада ему как никому другому. «Привет, Фиби!» С не меньшим облегчением улыбается он, роняя на пол гаечный ключ. «Ты цела?» Я моргаю, потому что сил на ответ не находится. Купер садится на корточке возле меня. «Давай-ка тебя развяжем», — ласковым голосом говорит он, осторожно нащупывая узел на моих запястьях. «Все будет хорошо». «Как? Ты меня нашел?» — с трудом выговариваю я. «Где Челси?» Не успевает Купер ответить, как раздается знакомый голос. «Фиби!» Глаза у меня распахиваются еще шире, потому что в комнату торопливо входит Тедди. «Ты в порядке?» Ответ застревает у меня в горле, и я с трудом выдавливаю. «Что ты здесь делаешь?» «Меня привез Гэвин, Они с Челси, знакомы со школы, представляешь?» Тяжело дыша рассказывает Тедди. «Когда Нейт узнал об этом, Гэвин напал на него, а меня схватил и увез». Она переводит взгляд на Купера, который уже ослабил веревки на моих запястьях. «Нейту помогли? Это ведь он сказал вам с Луисом, где нас найти». «И Луис здесь?» — изумляюсь я. «Наверное, стоит принять как факт, что в доме Челси проходит незапланированное собрание команды Бэйвью». «Он наверху», — коротко поясняет Купер. «Веревка падает, и я массирую запястья». «Я не знаю, как там Нейт, Эдди. Я приехал сюда, потому что ко мне домой явился маршал Витфилд, и кое-что рассказал. Он увидел, как Фиби зашла в многоквартирный дом...» а затем двое неизвестных ее вынесли, затолкали в машину и уехали. Эдди недоверчиво щурится. «Маршал Витфилд? Присяжный Н? Неужели нам помогла его маниакальная привычка за всеми следить?» «Похоже на то», — кивает Купер, переключаясь на мои лодыжки. Он боялся, что полиция обвинит его в преследовании, поэтому обратился ко мне. Я написал в групповой чат, и Мэйв отправила мне этот адрес. По ее словам, дом по-прежнему принадлежит Телтонам. Мы с Луисом решили его проверить. Он делает паузу. Мэйф упомянула, что Нейт ранен, но больше ничего не сказала. Боже. Эдди лихорадочно озирается по сторонам. Мне срочно нужен телефон. Мой, наверное, до сих пор у Гевина. Она умоляюще глядит на Купера. Можешь дать? Конечно. Купер достает телефон из кармана и снимает блокировку. «Луис, наверное, уже звонит остальным. Или...» Он вновь склоняется над моими лодыжками. Или рассказывает полиции о том, что произошло наверху. «А что там произошло?» Моё облегчение сменяется ужасом. «И где сейчас, Нейт?» Эдди сглатывает. «Я... уверена, что Нейт в порядке. Мне просто нужно кое-кому позвонить. И зря я оставила Луиса одного... там...» Она выходит в коридор, а я в отчаянии пытаюсь ее задержать. «Эдди, подожди! Где ты оставила Луиса?» — кричу я ей вслед. «Здесь как-то замешан Джейк?» Эдди резко замирает и, едва не упав, опирается о стену. Не глядя на меня, она произносит. «Джейка больше нет».